Глава 6. Жизнь его проходит так. Обыкновенно он встает утром часов в восемь, одевается и пьет чай. Потом садится у себя в кабинете читать или идет в больницу. Здесь в больнице в узком темном коридорчике сидят амбулаторные больные, ожидающие приемки. Мимо них, стуча сапогами по кирпичному полу, бегают мужики и сиделки, Проходят тощие больные в халатах, проносят мертвецов и посуду с нечистотами, плачут дети, дует сквозной ветер. Андрей Ефимович знает, что для лихорадящих, чахоточных и вообще впечатлительных больных такая обстановка мучительна, но что поделаешь. В приемной встречает его фельдшер Сергей Сергеевич, маленький толстый человек с бритым, чисто вымытым пухлым лицом, с мягкими, плавными манерами и в новом просторном костюме, похожей больше на сенатора, чем на фельдшера. В городе он имеет грамотную практику. Носит белый галстук и считает себя более сведущим, чем доктор, который совсем не имеет практики. В углу в приемной стоит большой образ в киоте с тяжелой лампадой. Возле странник в белом чехле. На стенах висят портреты архиереев, вид Святогорского монастыря и венки из сухих васильков. Сергей Сергеевич религиозен и любит благолепие. Образ поставлен его иждивением. По воскресеньям в приемной кто-нибудь из больных по его приказанию читает вслух Акафист, а после чтения сам Сергей Сергеевич обходит все палаты с кадильницей и кадит в них ладаном. Больных много, а времени мало. И потому дело ограничивается одним только коротким опросом и выдачей какого-нибудь лекарства, вроде летучей мази или касторки. Андрей Ефимович сидит, подперев щеку кулаком, задумавшись и машинально задает вопросы. Сергей Сергеевич тоже сидит, потирает свои ручки и изредка вмешивается. «Болеем и нужду терпим от того, — говорит он, — что Господу Милосердному плохо молимся. Да». Во время приемки Андрей Ефимыч не делает никаких операций. Он давно уже отвык от них, и вид крови его неприятно волнует. Когда ему приходится раскрывать ребенку рот, чтобы заглянуть в горло, а ребенок кричит и защищается ручонками, то от шума в ушах у него кружится голова и выступают слезы на глазах. Он торопится прописать лекарства и машет руками, чтобы баба поскорее унесла ребенка. На приемке скоро ему прискучают робость больных и их бестолковость, близость благолепного Сергея Сергеевича, портреты на стенах и свои собственные вопросы, которые он задает неизменно уже более 20 лет. И он уходит, приняв 5-6 больных, Остальных без него принимает фельдшер. С приятной мыслью, что, слава Богу, частной практики у него давно уже нет, и что ему никто не помешает, Андрей Ефимович, придя домой, немедленно садится в кабинете за стол и начинает читать. Читает он очень много и всегда с большим удовольствием. Половина жалования уходит у него на покупку книг. Из шести комнат его квартиры Три завалены книгами и старыми журналами. Больше всего он любит сочинения по истории и философии. По медицине же выписывает одного только врача, которого всегда начинает читать с конца. Чтение всякий раз продолжается без перерыва по несколько часов, и его не утомляет. Читает он не так быстро и порывисто, как когда-то читал Иван Дмитрич, а медленно, с проникновением часто останавливаясь на местах, которые ему нравятся или непонятны. Около книги всегда стоит графинчик с водкой и лежит соленый огурец или моченое яблоко прямо на сукне, без тарелки. Через каждые полчаса он, не отрывая глаз от книги, наливает себе рюмку водки и выпивает. Потом, не глядя, нащупывает огурец и откусывает кусочек. Три часа он осторожно подходит кушать, кухонной двери кашляет и говорит дарюшка как бы мне пообедать после обеда довольно плохого и неопрятного андрей ефимыч ходит по своим комнатам скрестив на груди руки и думает бьет 4 часа потом 5 а он все ходит и думает изредка поскрипывает кухонная дверь И показывается из нее красное заспанное лицо Дарьюшки. «Андрей Ефимыч, вам не пора пиво пить?» – спрашивает она озабоченно. «Нет, еще не время», – отвечает он. «Я погожу, погожу». К вечеру обыкновенно приходит почтмейстер Михаил Аверьяныч, единственный во всем городе человек, общество которого для Андрея Ефимыча не тягостно. Михаил Аверьянович как-то был очень богатым помещиком и служил в кавалерии, но разорился и из нужды поступил под старость в почтовое ведомство. У него бодрый, здоровый вид, роскошные седые бакины, благовоспитанные манеры и громкий приятный голос. Он добр и чувствителен, но вспыльчив. Когда на почте кто-нибудь из посетителей протестует, не соглашается и или просто начинает рассуждать, то Михаил Аверьянович багровеет, трясется всем телом и кричит громовым голосом: "Замолчать!" Так что за почтовым отделением давно уже установилась репутация учреждения, в котором страшно бывать. Михаил Аверьянович уважает и любит Андрея Ефимовича за образованность и благородство души. К прочим же обывателям относится свысока к своим подчиненным. «А вот и я!» — говорит он, входя к Андрею Ефимычу. «Здравствуйте, мой дорогой! Небось, я уже надоел вам, а?» «Напротив, очень рад!» — отвечает ему доктор. «Я всегда рад вам!» Приятели садятся в кабинете на диван и некоторое время молча курят. «Дарьюшка, как бы нам пиво!» — говорит Андрей Ефимыч. Первую бутылку выпивают тоже молча. Доктор задумавшись, а Михаил Аверьяныч с веселым оживленным видом, как человек, который имеет рассказать что-то очень интересное. Разговор всегда начинает доктор. «Как жаль!» — говорит он медленно и тихо, покачивая головой и не глядя в глаза собеседнику. Он никогда не смотрит в глаза. «Как глубоко жаль!» Уважаемый Михаил Аверьяныч, что в нашем городе совершенно нет людей, которые бы умели и любили вести умную и интересную беседу. Это громадное для нас лишение. Даже интеллигенция не возвышается над пошлостью. Уровень ее развития, уверяю вас, нисколько не выше, чем у низшего сословия. Совершенно верно. Согласен. Вы сами изволите знать, продолжает доктор Тихо и с расстановкой, что на этом свете все незначительно и неинтересно, кроме высших духовных проявлений человеческого ума. Ум проводит резкую грань между животным и человеком, намекает на божественность последнего и в некоторой степени даже заменяет ему бессмертие, которого нет. Исходя из этого, он служит единственно возможным источником наслаждения – Мы же не видим и не слышим около себя ума. Значит, мы лишены наслаждения. Правда, у нас есть книги, но это совсем не то, что живая беседа и общение. Если позволите сделать не совсем удачное сравнение, то книги — это ноты, а беседа — пение». «Совершенно верно!» Наступает молчание. Из кухни выходит Дарьюшка, и с выражением тупой скорби подперев кулачком лицо, останавливается в дверях, чтобы послушать. «Эх!» — вздыхает Михаил Аверьяныч. «Захотели от нынешних ума!» И он рассказывает, как жилось прежде здорово, весело и интересно, какая была в России умная интеллигенция, и как высоко она ставила понятие о чести и дружбе. Давали деньги взаймы, без векселя. И считалось позором мне протянуть руку помощи нуждающемуся товарищу. А какие были походы, приключения, стычки? Какие товарищи? Какие женщины? А Кавказ? Какой удивительный край! А жена одного батальонного командира, странная женщина, надевала офицерское платье и уезжала по вечерам в горы одна, без проводника, Говорят, что в аулах у нее был роман с каким-то князьком. «Царица небесная! Матушка!» — вздыхает Дарьюшка. «А как пили! Как ели! А какие были отчаянные либералы!» Андрей ефимович слушает и не слышит. Он о чем-то думает и прихлебывает пиво. «Мне часто снятся умные люди и беседы с ними». Говорит он, неожиданно перебивая Михаила Аверьяныча. «Мой отец дал мне прекрасное образование, но под влиянием идей 60-х годов заставил меня сделаться врачом. Мне кажется, что если б я тогда не послушался его, то теперь я находился бы в самом центре умственного движения. Вероятно, был бы членом какого-нибудь факультета. Конечно» он тоже невечен и приходящ. Но вы уже знаете, почему я питаю к нему склонность. Жизнь есть досадная ловушка. Когда мыслящий человек достигает возмужалости и приходит в зрелое сознание, то он невольно чувствует себя как бы в ловушке, из которой нет выхода. В самом деле, против его воли вызван он какими-то случайностями из небытия жизни. Зачем? Хочет он узнать смысл и цель своего существования, ему не говорят, или же говорят нелепости. Он стучится, ему не отворяют. К нему приходит смерть, тоже против его воли. И вот, как в тюрьме люди, связанные общим несчастьем, чувствуют себя легче, когда сходятся вместе. Так и в жизни не замечаешь ловушки, когда люди, склонные к анализу, обобщением сходятся вместе и проводят время в обмене гордых свободных идей в этом смысле ум есть наслаждение незаменимое совершенно верно не глядя собеседнику в глаза тихо и с паузами андрей ефимыч продолжает говорить об умных людях и беседах с ними а михаил Аверьянович внимательно слушает его и соглашается Совершенно верно. «А вы не верите в бессмертие души?» Вдруг спрашивает почтмейстер. «Нет, уважаемый Михаил Аверьяныч, не верю и не имею основания верить». Признаться, и я сомневаюсь. А хотя, впрочем, у меня такое чувство, как будто я никогда не умру. Ой, думаю себе, старый хрен, умирать пора. А в душе какой-то голосочек. «Не верь, не умрёшь!» В начале десятого часа Михаил Аверьяныч уходит. Надевая в переднюю шубу, он говорит со вздохом. «Однако, в какую глушь занесла нас судьба? Досаднее всего, что здесь и умирать придётся». «Эх!»